Нужно ещё вспомнить, что начало 20 века время бурного становления металлургии доменного процесса, который был тогда настолько моден, что к донным ходили многочисленные экскурсии. Домна была вершиной научного и технического прогресса того времени. Школьники, аристократы, дамы с ларнетами ходили наблюдать работу домны это очень впечатляло домна тогда была наверное самым сложным сооружением на планете в домне шлаки всплывали вверх а жидкое железо оседало вниз а если учесть что у истоков геохимии стояли люди с металлургическим образованием Но нет ничего удивительного в том, что родилась аналогия планеты с домной. Мол, когда земля была ещё горячее, расплавленное железо, как самое тяжёлое, под действием гравитации стекло вниз, а лёгкие силикатные шлаки всплыли вверх. Именно эту гипотезу я честно описал в первой главке. Эта идея прочно утвердилась во всех учебниках по геологии, но никаких доказательств её в специальной литературе нет. Напротив, внимательное изучение астрономических данных второй половины 20 века привело Ларина к совсем другим выводам. Ныне пока считается, как уже было сказано, То когда из газа полевого облака образовалась наша солнечная система, солнечный ветер выдул все лёгкие элементы типа водорода на окраину. Из них сформировались огромные газовые пузыри Юпитер, Сатурн. А все тяжёлые элементы, в частности металлы, остались поблизости. Из них получились мелкие тяжёлые planetki. Марс, Венера, Земля, Меркурий. Но последние научные данные противоречат этой гипотезе. По составу метеоритов мы можем судить о составе пояса астероидов, которые находятся в 3 раза дальше от Солнца, чем Земля. Метеориты прилетают на Землю именно оттуда. И этот состав полностью опровергает теорию солнечного ветра. Скажем, лёгкий бериллий присутствует в астероидах наряду с тяжёлыми платиной иридием. Почему? Откуда в поясе астероидов тяжёлые металлы? Каким таким солнечным ветром их надуло? Иридий там в десятки раз больше, чем на земле, а должно быть в десятки раз меньше, потому что дальше от солнца. А дело всё в том, что не столько солнечный ветер распределял вещество от центра к периферии газополевого облака, сколько магнитное поле молодого солнца. Именно оно сыграло роль сепаратора, химических элементов. Ларин понял это, когда взял таблицу ионизации химических элементов и сопоставил с содержанием элементов в планетах и в самом солнце. И всё сразу стало на свои места. Впрочем, до таблицы ионизации была другая таблица свойств металлогидридов. Ларин понял, как и из чего сделана наша планета. Оказалось, что у неё не чисто железное ядро, а кремний-магний железное, насыщенное водородом, и тонкая силикатная оболочка. Чуть позже я расскажу, какие невероятные выводы для русских евреев и исланцев проистекают из всей этой искушной науки. А пока думаю, вам будет крайне интересно узнать, как и при каких обстоятельствах идея убить священную корову геологии пришла в ларинскую голову. Знаете, Я неплохой геолог. Вот бывает, приезжаешь на какую-нибудь новую территорию, а там всё незнакомое. Породы, местность. Начинаешь всё это изучать. Информация в голове накапливается, накапливается. А потом вдруг случается с тобой какое-то депрессивное, сонное состояние. Начинает корёжить тебя, а после неожиданно приходит озарение. Ясно понимаешь, как тут всё устроено, как и почему расположены породы на местности. И дальше ты уже просто посылаешь геологов по маршруту, говоришь им, что они там должны увидеть, что нужно искать, на что обратить внимание. Они идут и находят А потом удивляются. Николаич, откуда ты узнал? Ты разве там был? Вот это ощущение, когда тебя корёжит, и значит, в голову придёт что-то важное. Я его уже узнаю. В 1968 году перед защитой кандидатской диссертации Я решил посмотреть свойства гидридов. Как сейчас помню, стою в читальном зале, смотрю табличку с плотностью гидридов, вижу, что металл поглощает сотни объёмов водорода на один свой объём, и при этом не разбухает, а просто уплотняется вдвое при обычном давлении. Стою и смотрю стою и смотрю обычные справочные данные и вдруг меня начинает корёжить и так сильно буквально всего изломало аж мурашки по спине бегали я понял что какая-то мысль вот-вот придёт И судя по тому, что корёжило меня изрядно, мысль огромная. Я испугался. У меня на носу защита. Неужели я в расчётах ошибся? И вдруг приходит эта идея, совершенно незванная и такая простая. Я даже удивился. Почему никто до меня не обратил На это внимание. Наверное, просто потому, что геология занимается тонкой корочкой земли, прикладными вещами, ископаемыми. А в центр планеты залезть всё равно невозможно, и потому интереса особого нет. Никто же не предполагал, что и главное, идея эта Не нужна мне была. У меня была прекрасная работа защита кандидатской на носу. Через 3 года я бы и докторскую защитил по тому же направлению. Я защищался по прогнозированию скрытых редкометальных месторождений. Прекрасные результаты. По моей методике до сих пор ищут и находят. А тут эта идея голые. Но я уже понял, что я её не брошу, а брошу свою прежнюю работу, и что мне предстоят годы, чтобы по-настоящему дорасти до этой идеи. Сейчас я для особо продвинутых и интересующихся наукой граждан Попробую подробнее рассказать о ларинской идее. Это будет подглавка для необязательного чтения. Фригидным девушкам рекомендую ее пропустить. Некоторые интимные подробности зарождения солнечной идеи системы